Глава восьмая. Демьянов. Неуклюжая дурнушка не идет у меня из головы. Странное чувство дежавю. Я ее уже видел где-то, хоть и понимаю, что это невозможно. Наши миры несоприкасаемы. Чертова девка. Сдираю испорченный пуловер. Комком отправляю его в мусорную корзину. Достаю из шкафа такой же, запасной. Скоро, наверное, вообще перееду сюда жить. Удобно. Домой возвращаться хочется все меньше. Постоянно валяющаяся у бассейна Зоя вызывает желание ее убить. Дом провонял шампанским и чертовой клубникой. «Ира, что там со встречей?» — спрашиваю в селектор, тяжело обвалившись в кресло. «Кофе. Точно я хочу кофе. Огненные и крепкие, чтобы в башке прояснилось хоть немного. Арабы ждут уже часа полтора в конференц-зале. Иван Ильич, только...» Отвечает селектор уставшим голоском моей помощницы. Что я буду делать, без нее ума не приложу? Нашла время для декрета мать ее. Черт, я ведь просто завидую! Завидую всем, кто может быть счастливым. Со мной такой оказии не случалось очень давно. Ничего не приносит радости. Даже очередной заработанный миллиард. Сука, рутина, чертова баба дома, в котором даже слегка не пахнет уютом и семьей. Поэтому, наверное, я думаю о нескладной очкастой страшилке. Она меня смогла развеселить, а это что-то новенькое. Только что, Ира, переводчик не приехал, заболел. Найти другого в столь сжатые сроки я не смогла. Слишком редкая специализация. Если разговорника еще худо-бедно можно найти, то человека, разбирающегося в документах, и это что еще? Мне плевать, реально плевать на ждущих меня больше часа деловых партнеров. На переводчика, скорее всего, запойного, самого больного в мире человека. На все вокруг. Я устал. Просто как Бобик устал жить вот так. Я сегодня последний день работаю, и так уже все сроки нарушены. Уволю, не имеете права. Не имею. Ир, давай еще недельку, пока я не найду тебе замену, введешь ее в курс дела и вперед в счастливое материнство. Я это слышу уже месяц, Иван Ильич. Вы всех кандидаток забраковали. То вам квалификации мало, то образование соискательниц не дотягивает до Кембриджа, то страшные они. Куча поводов отказать. Нет больше желающих. Что предлагаешь? Притащить сюда бассейн, хмыкнула Ирина. Я потер виски, пытаясь справиться с приступом тошноты. Это еще зачем? Черт, зачем я спрашиваю? Мне плевать, на всех и вся. Я достиг того уровня, когда мне кланяются в ноги и хотят со мной встречи. Плевать на эту обнаглевшую бабу, которая, кстати, не права. Уволить я ее права не имею, но могу. Могу пойти прямо сейчас и послать ждущих меня партнеров нахрен. По-русски, без переводчика. Могу собрать топов компании и выставить их всех раком. Просто потому, что я все это могу. Тут я всесилен, мать их. А я сижу и задаю тупые вопросы секретутке. И думаю об очкастой уродке. Вместо того, чтобы стать еще богаче и независимее. Но не сука. «В воду буду рожать, а вы будете у меня принимать роды. Я на восьмом месяце, глубоко уважаемый господин Демьянов. И потерпеть, если что, не смогу, так что увольняйте». «Найдешь, толмачай, проваливай на все четыре стороны». Рычу я, поднимаясь со своего трона. «Еще немного, и я просто взорвусь. Надо взять себя в руки, перенести встречу и просто расслабиться. Съездить к чертовке Даная, резиновой, как грелка, но умелой, работающей ртом». Суррогат удовольствия, имитация нормальности и нужности. Сука, дожил. Выхожу в приемную уже собой. Маска злого и зубастого бармалея приклеилась ко мне навеки. Не отмыть, не отодрать. Что ж, по крайней мере, в ней я себя чувствую комфортно. Ирина сидит, уткнувшись взглядом в компьютер. Круглая, как шары и подурневшая. Надо ее отпустить. Надо. Есть специалист, нужный в пригороде. Но придется высылать за ним вертолет, иначе приедет он по пробкам не раньше, чем к вечеру, и... и дверь в приемную открывается прямо перед моим носом. Распахивается так резко, что меня обдает потоком сквозняка от пролетевшей возле моего носа воротины. Кто посмел? Мне сказали прямо сюда идти. А ну пусти! Что-то мелкое, похожее на боевого ежа, полтается в руке моего охранника, шипящее и ужасно знакомое. Черт, мне сейчас только цирка не хватало. Его в моей жизни не так выше крыши. Хотя, пусти, сказала. Эй, скажи своему дружку, чтобы меня отпустил. Это она кому? Мне, что ли? Эта сопливая дура, как вообще дошла сюда? Этаж на охраной. Уволить, что ли, всех к чертовой бабушке? И больше никого не набирать. Мне порой кажется, что я не живу. Никогда не бываю один. Ты же у этих держиморт главный. Ой, привет, свитер отстирался. Класс. А то я переживала жутко. И высох так быстро. Слушай, это ты что? Ты дракона охраняешь, зломонстрова? Отпусти ее. Приказываю я будигарду. Черт, ни одного имени людей, меня охраняющих, я не помню. Надо же. Только сейчас я понял, что работаю с кучей безымянных людей. Смотрю, как девка, обретя под ногами твердь, отряхивается, как воробей, потрепанный котом. Волосики свои жидкие приглаживает. А руки у нее красивые, ухоженные. И ногти розовые, совсем не дешевые. И туфли. Туфли я такие видел. Эти туфли. Нравится, да? Я у Ашотика на рынке купила. Подделка, но ну, клевая. Могу дать адрес. На меня смотрят огромные, увеличенные линзами очков глаза. Беззащитные уставшие. Зелёные-зелёные, зеленые, в крапинку. Слушай, правда, извини. День у меня сегодня такой. Я ехала сюда полдня на электричке, потом на метро, а тут... Но мне правда чертовски нужна эта работа. Просто я ужасная растяпа и неудачница. И... «Нет, этот переводчик тоже отказался», — подает голос со своего места Ирина. Ее ситуация вообще не кажется странной. Выдергивает меня из тупого идиотизма, в котором я, кажется, увязаю. Больше восточников нет. Переводчиков с арабского по пальцам в городе. С арабского? Я могу. Девка неуклюжая, снова кажется мне знакомой. Эти губы, намазанные смешным розовым блеском, я видел где-то. Но скобка на зубах, дурацкая, сбивает меня с мысли. Скобка, боже, я, наверное, с ума схожу. Чего? Я лингвист, знаю пять языков. Арабский был моей специализацией. Еще португальский знаю, болгарский, армянский, греческий. Ну, английский, конечно. Чего? Хлопает глазками сопливое чудовище. Носом шмыгает. Роется в сумочке, наверное, в поисках своего чудовищного платочка. Я определенно звезданулся. Ира, переодень эту мадам. Хриплю, не сводя глаз, со взъерошенной бабы, незнакомая, словно свалившейся мне на голову с неба. Мадемуазель! вредно бухтит очкастая, вот сейчас надо дать ей пинка под зад, затянутый в дешевые пионерские трусы в горох. Вот прямо самое время. Слушай, ты что тут распоряжаешься вообще? Я так-то шла, Иван Ильич, это опять время! Доставка одежды займет, плевать, как ты это сделаешь. А рабам отнеси пожрать и выпить. Час не принципиален. Им я нужен, а не они мне. Чтобы через час эта мадмуазель выглядела прилично, а не как выпавшая из автобуса в час пик. А ты? Смотрю на ошалевшего воробья, вытаращившего свои без того лупоглазой зенки. Если понравишься мне в деле, принята на место пузатой. Ты? То есть вы. Это. «В смысле в деле понравлюсь? Вы что, вы мне предлагаете?» «Я дракон огнедышащий, дура, жрущий наглых очкастых, бештанных баб на ужин. А тебя? Кому такое в голову может прийти?» Рычу я ей вправду, кажется, пуская из глаз искры и из носа дым. «Ты же хотела быть жертвой!» Я точно рехнулся. «Тащить в свой офис хрен знает кого. Я точно офонарел». Она скалит свои идеальные зубы, и от этой ее скобки у меня в мозгу мутится и, кажется, накрывает панической атакой меня. «Да пошли вы знаете куда?» «Знаю». Я пошел в кабинет. «И еще, Ира, введи, мадмуазель, в курс дела». «Как тебя зовут, кстати?» «Вас!» — шипит нахальная мерзавка. «Что?» «Вас!» «Мы на брудершафт не пили! Меня зовут Аргентина Дмитриевна Тихонова!» «Тина, значит?» Ухмыляюсь я мне от чего то страшно нравится ее дразнить что в ее глазах мелькает странная искра страха тина производная от вашего имени так вас зовут родные у меня нет родных и зовут меня аргентина дмитриевна это на будущее если оно у нас с вами получится запомните а лучше запишите я запомню ухмыляюсь я глядя ей прямо в глаза через час в конференц зале обманула что знаешь языки вылетишь пробкой учти аргентина дмитриевна и еще документы отдай вам ему кивая на амбала замершего у двери словно чурбан это еще зачем напрягается девка прижимая к груди свою дурацкую сумочку пробьешь девку по всем базам понял как там тебя жора бубнит охранник понял пробить девку я разворачиваюсь резко Чертов в день Чёртова сопливая идиотка в очках. Мне срочно нужно выпить и привести себя в порядок и свои мысли. Но я ведь абсолютно точно её где-то видел. Хотя я бы наверняка её запомнил. Слишком уж она странная. Бледная, блеклая, но...